Глава восьмая. Нина. Варламов не пришел вечером, не пришел и до полуночи. Разумеется, после того, как он посмел ударить меня, видеть мужа совершенно не хотелось. Но от чего то было неспокойно на душе. Словно сейчас, в эти часы, минуты, происходит что-то, что изменит нашу жизнь. Хотя, скорее всего, это случилось тогда, когда он позволил себе дать мне пощечину. Я не узнавала слову. Не мой это муж, не тот, что так любил меня, так боготворил. Да он с ума сходил от одного моего взгляда. Все мои желания исполнялись. Не успевала я подумать о том, чего хочу. А теперь дошло до того, что он не считает зазорным дать матери своих детей оплеуху. Уже за полночь негромко хлопнула входная дверь. Я подскочила, но тут же села обратно. Не стану бежать к нему. Не после того, как унизил меня, сравнял с Плинтусом. Но вскоре Слава сам зашел на кухню, окинул меня уставшим взглядом и сел напротив. «С каких пор ты куришь?» Вопрос прозвучал равнодушно, как будто Варламову на самом деле вовсе не интересен ответ. А раньше убил бы за то, что здоровье свое порчу. «Со вчерашнего дня?» хм. Вздохнул словно не решаясь сказать о чем-то очень важном. Я же, если не ликовала, то заметно расслабилась. Отчего-то была уверена, что сейчас он произнесет заранее отрепетированную, но искреннюю речь, извиниться и предложит все забыть. Так поступил бы Слава, которого я когда-то давно полюбила, которому доверяла и была уверена, что он не предаст. Мой Славка, надежный и хороший, Уже через минуту мои жалкие надежды рухнут с высокого обрыва в бездонную пропасть, где в бесконечном полете будут сгорать и корчиться в жуткой огонь. «Ничего не хочешь мне сказать?» Решила помочь ему, предвкушая, как скажу, что о прощении говорить пока рано, и гордо уйду в спальню. Он, конечно же, пойдет за мной, начнет спорить, и, возможно, мы помиримся, как раньше, в постели, горячо и страстно, Как было всегда, ведь это было. Не могло же оно исчезнуть без следа. Не могла же сумасшедшая любовь вот так вот уйти, закончиться, испариться. Не бывает ведь так. Что ж, видимо, всю свою жизнь я прожила в иллюзии, которую сама же и нарисовала. Да, ты права, нам нужно поговорить. Я вздрогнула от того, как холодно прозвучали эти слова. Они еще долго будут врезаться в сознание, обжигая своим льдом, терзая острыми иглами. Я слушаю, неожиданно поняла, что не хочу продолжения этого разговора. Пусть лучше не извиняется, пусть молчит, пусть сделает вид, что ничего не произошло, и мы забудем обо всем случившемся, молча. Нам нужно пожить отдельно, Нина, словно в прорубь ледяную окунули и я почувствовала, как кочанее. Сигарета упала в пепельницу, а я уставилась на славу, хотя в действительности не видела перед собой ничего. В голове зашумело. Я закрыла глаза, пытаясь переварить информацию, надеясь понять, что ошиблась. Просто послышалась, и он сказал что-то другое. Ведь не мог мой Варламов это произнести. Глупая наивная брошенка. Тогда я еще не понимала, что он давно уже не мой. Я потеряла его давно, сама не заметила, как это произошло. Но отрицать свою вину или же наоборот признавать ее смысла не было. Слав, ты что? Улыбнулась, хотя хотела скорее плакать, биться головой о стену и потерять сознание, чтобы очнуться, увидеть его лицо и понять что это был всего лишь дурной сон. А у нас все по-прежнему хорошо. Нет, между нами ничего больше. Все прошло, Нин, Прости. Я завтра сам поговорю с детьми. Спокойной ночи. Не дожидаясь моего ответа, он встал и пошел к выходу. Но остановился у двери. Только прошу тебя, не настраивай против меня Яну с Кирюшей. Мы взрослые люди, сможем сами разобраться. Каждое слово как удар ножом в грудную клетку, глубоко, до самого сердца. «Подожди!» Я, наконец, нашла в себе силы подняться и, пошатываясь, как пьяная, подошла к нему. «Я не стану устраивать истерики или рассказывать детям». Комок в горле мешал говорить и до сих пор не верилась, что это происходит со мной. «Просто скажи правду. Почему? У тебя появилась другая да? Глупо. Как же глупо спрашивать о том, что и так знаешь. Ведь я своими глазами видела помаду на его пиджаке. И что? Почему все еще надеюсь на то, что это неправда? И он меня не предавал. Как же больно это, когда иллюзии разбиваются вдребезги, превращаются в острые осколки, которые невыносимо жестоко ранят. Это имеет значение? Абсолютно чужой мужчина передо мной. «Для меня – да. У меня никого нет, Нина. Я просто ухожу. Наши отношения и жили себя, понимаешь, пока». Я кивнула на автомате, поражаясь его черствости и цинизм. А Варламов развернулся и ушел. Дверь за ним закрылась, а я так и осталась стоять посреди кухни, комкая в руке пачку с сигаретами. У него даже не хватило смелости признаться мне в том, что уходит к другой, словно я чужой человек, словно нет у нас детей общих и стольких лет жизни за спиной. Как будто соседкой по квартире попрощался и ушел. Просто захлопнул дверь, оставляя за ней все, что пережили вместе, все, о чем мечтали и что делали, нашу жизнь оставил. Адской болью взорвались доверия и надежды. Болезненным хрипом из горла вырвались рыдания. И я сползла по двери, царапая ее ногтями, ломая и срывая их до мяса. Ненавижу. Ненавижу. За что? Как же больно! Задыхалась, свернувшись калачиком прямо на полу. И тихо выла. Кусая губы до крови, Все еще сдерживаясь, Чтобы не разбудить детей. Вячеслав Сидел в машине уже второй час, Бездумно смотрел в темноту И, слушая стук капель дождя, По крыше думал, Правильно ли он поступил? Может, не стоило так резко сжигать все мосты? Может, стоило подождать? Вдруг все наладилось бы? В каждой семье ведь случается кризис. У кого-то раньше, у кого-то позже. Но случается. А с другой стороны, чего собственно ждать? Если нет больше тех самых чувств, потухло все. Да и не смог бы он после того, как изменил, молчать. Не смог бы утаить это. И не хотел. Прятаться, как крыса, у дел слабых, сопляжуев. Закурил. Чуть приоткрыл окно и вдохнул свежего воздуха. Тоскливо как-то стало. Не от того, что использовал девчонку и оставил ее реветь в подушку, а потому что впервые в жизни поступил как мудак. И нет, это не было просто. Сказать жене, матери своих детей, что отношения угасли. Вообще не просто. Взглянул на окна, в которых еще горел свет. Пытаясь представить, чем сейчас занимается Нина. Плачет, грустит. Или наоборот радуется, потому что ушел, развязал ей руки, выдохнула и будет жить дальше? Или, быть может, держит в руке телефон, чтобы ему позвонить? А может, не ему? Постучал пальцем по экрану мобильного и отбросил его. Уходя, уходи. И нечего жалеть о том, что сам отпустил. Завел двигатель и тронулся с места, бросая последний взгляд на окна. А там Нина. Стоит у распахнутого окна, обнимая себя руками, и смотрит на него. Ему по привычке захотелось прикрикнуть, чтобы оделась, но вовремя одумался, надавил на педаль газа, и подвиск покрышек скрылся из виду. А чего-то вдруг стало так хреново, словно не он сделал этот выбор, а кто-то за него. Как будто его поставили перед фактом, и он уже ничего не может поделать. Паскудство какое! Уснул прямо на парковке у офиса, в машине. Просто вырубился от усталости. Забылся беспокойным сном. Лиана. Она была уверена, что все получилось. Ведь он сорвался, переступил, наконец, ту самую грань, после которой становятся любовниками. И ее бы даже устроили такие отношения. Для начала, конечно. Но неожиданно он сорвался. Просто поднялся с кровати и стал одеваться. «Ты куда?» Спросила его тогда. На что Варламов ничего ей не ответил. Даже не взглянул в ее сторону. «Что-то не так?» «Все нормально, слушай». Застегнул штаны и взялся за рубашку. «Давай оба забудем, что сегодня произошло, хорошо? Мне не хотелось бы отправлять тебя назад, в Саратов. Поэтому сама понимаешь, распространяться о том, что между нами случилось, не нужно». Она поднялась и бросилась к нему. Но мужчина лишь отмахнулся. «Все сказал». И теперь девушка, сцепив зубы, стояла у зеркала, вглядываясь в свое отражение с ненавистью и презрением. У нее снова ничего не получается. Он срывается с крючка, как и все остальные. «Неудачница, ты ничего не можешь. Я должна делать все сама», – зарычала и, смахнув с тумбы все пузырьки и тюбики, вцепилась пальцами в свои волосы. «Отстань от меня! Отстань! Оставь меня в покое! Как же я тебя ненавижу!» Сползла на пол, выдергивая пряди волос, и взвыла от боли. Только так она может заставить ее уйти. Причиняя себе боль, боль очищает, боль лечит. Нина. — Доброе утро, мамуль. Уже собранная, аккуратно одетая Яна зашла на кухню, а за ней семенил Кирюша, все еще в пижамке, потирая сонные глазки. Он всегда долго просыпается, и мне приходится одевать его самой. Сейчас же не было сил ни на что. Я бездумно смотрела на детей, а они на меня. — Что с тобой, мам? — А что со мной? Даже собственный голос не узнала. Словно не я говорю, а кто-то другой. Ты выглядишь так? Дочь явно не хотела меня обидеть. А потому, как именно я выгляжу, озвучивать не стала. Я взглянула на свое отражение в дверце холодильника и увидела там склокоченную страшную ведьму. Старую и некрасивую женщину, которой только в фильмах ужасов сниматься. Яичницу или кашу? Спросила вымучена. А Яна подозрительно прищурилась. «Яичницу! Ура! Ура!» Кирюша, в отличие от сестры, еще многого не понимал. А может, просто привык видеть меня такой, непривлекательной. Интересно, как часто такой видел меня муж? Садитесь. Подошла к плите, встала спиной к детям и поджала искусанные до болячих губы. «Мамуль, с тобой точно все в порядке? А где папа?» Последний вопрос дочери прямо в сердце тупым ржавым ножом. И так захотелось закричать на нее, чтобы не лезла во взрослые дела, что я понятия не имею, где и с кем сейчас их папаша-кобель, и плевать я на все это хотела. Зажмурилась, медленно выдохнула. Только не сорваться, только не при них. Они ни в чем не виноваты. А ведь мне еще предстоит рассказать им, что папа больше с нами не живет. И как? Как это сделать? Как сказать детям, что отец ушел, оставил нас ради другой женщины? А может, не стоит говорить? Хотя бы, пока он не забрал свои вещи. Ах, да, он же сказал, что сам поговорит с детьми, хмыкнула. Хотела бы я послушать, как он станет выкручиваться. Внезапно место болезненной обиды, что комом застряло в горле, заняла ярость. Бешеная злость на мужа. Мне плевать, как он будет изгаляться перед дочерью и сыном. Как плевать было ему, когда захлопнул перед моим носом дверь.